Глава пятая. Мария Николаевна Юрьева по приезде своем в царское село помещена была в уютной, хорошо меблированной квартире и находилась под особым наблюдением Яниша, который ежедневно навещал ее. Ей ничего не было известно о завещательном распоряжении государя, а в глубине своего сердца она надеялась когда-либо увидеть его и когда с быстротой молнии распространилась по России весть о его внезапной кончине, Мария Николаевна ничего не знала о том, пока ее лично не удостоила своим посещением вдовствующая государыня, и сама сказала ей о том, упомянув ее о столь благовременно сделанном завещании императора о Мусиных Юрьевых. Потрясенная этим известием, Юрьева в половине марта разрешилась от бремени двумя девочками, нареченными по завещанию Евдокией и Марфой, но старшая умерла скоро после рождения. Тогда императрица Мария Феодоровна перевезла марию Николаевну с малюткой Марфой к себе в Павловск и заботливо взяла на себя попечение о них письмах своих к лицам, составлявшим ее интимный кружок, она называла Марфу Павловну не иначе, как Ма-Птид, сообщая подробности о ее детской жизни. Уважая память своего несчастного супруга, она как бы удочерила его ребенка, приняв на себя заботы о его воспитании. Старожилы Павловска долго после того рассказывали о прогулках императрицы по парку в сопровождении маленькой княжны марфы павловны но императрица не забывала и о ее матери уже в 1802 году мария николаевна юрьева вышла замуж за сенатского чиновника вакара вслед затем назначенного губернским прокурором в могилёв От младшего ее сына, давно уже покойного, мы узнали, что потомство ее было многочислено, но большая часть детей умерла в младенчестве. Она умерла уже в конце 20-х годов, в скором времени после рождения младшего сына. Неоднократно он высказывал нам свое недоумение, почему при свадьбе матери императрица Мария пожаловала ей осыпанный бриллиантами портрет не свой, а императора Павла. Но мы нашли неудобным в то время давать ключ к разрешению этой загадки. К глубокому сожалению Марии Феодоровны, маленькая Марфа Павловна прожила очень недолго и умерла в 1803 году. По повелению императрицы Марии, Состояние Марфы Павловны Мусиной-Юрьевой тогда же передано было в собственность матери ее, надворной советницы Вакар.